25. Шествие было так длинно, что когда передние уже скрылись из вида, подводы с мешками и слабыми только тронулись. Когда подводы тронулись, них Люда сел, на дожидавшегося его извозчика, и велел ему обогнать партию, с тем, чтобы рассмотреть среди неё нет ли знакомых арестантов среди мужчин, и потом среди женщин, найдя Маслову спросить у неё, получила ли она посланные ей вещи. Стало очень жарко.

Ветру не было, и поднимаемая тысячей юнок пыль стояла всё время над арестантами, двигавшимися посредине улицы. Арестанты шли скорым шагом, и не рысистое извощичье лошадка, на которой ехалних людов, только медленно обгоняла их. Ряды за рядами шли незнакомые странного и страшного вида существа, двигавшиеся тысячами одинако обутых и одетых ног и в такт шагов махавшие как бы бодря себя свободными руками.

Их было так много, так они были однообразны, и в такие особенные странные условия они были поставлены, что нех люду показалось, что это не люди, а какие-то особенные страшные существа. И это впечатление разрушило в нём только то, что в толпе каторжных он узнал Аристанта, убийцу Фёдорова, и среди сильных комика Охотина и ещё одного бродягу, обращавшегося к нему.

Все почти арестанты оглядывались, косясь на обгонявшую их пролётку и вглядывшегося в них господина, сидевшего на ней. Фёдоров тряхнул головой кверху в знак того, что узнал них Людова, охотин подмигнул глазом. Но ни тот, ни другой не поклонились, считая это непозволенным. Поравнявшись с женщинами нихлюдова, тот же увидел Маслову. Она шла во втором ряду женщин.

нихлюдова в слез пролётке и подошёл к двигавшимся женщинам, желая спросить маслов о вещах и о том, как она себя чувствует. Но конвойный унтер-офицер, шедший с этой стороны партии, тот, чей же заметив подошедшего, подбежал к нему: "Нельзя, господин, подходить к партии, не полагается", кричал он, подходя. Приблизившись и узнав в лице нихлюдова, (в остроге уже все знали нихлюдова)

Унтер офицер приложил пальцы к фуражке и, остановившись подле Нихлюдова, сказал: "Теперь нельзя. На вокзале можете, а здесь не полагается. Не отставай, морж!" крикнул он на арестантов, и, бодрясь, несмотря на жару, рысью перебежал в своих новых щегольских сапогах к своему месту. Нихлюдов вернулся на тротуар и, велев извозчику ехать за собой, пошел в виду партии.

Где не проходила партия, она повсюду обращала на себя смешанное со страданием и ужасом внимание. Проезжающие высовывались из экипажей и, пока могли видеть, провожали глазами арестантов. Пешеходы останавливались и удивленные испуганно смотрели на страшное зрелище. Некоторые подходили и подавали милостиню. Милостиню принимали конвоиные. Некоторые, как за гипнотизированные, шли за партией, но потом...

останавливались и покачивая головами только провожали партию глазами. Из подъездов и ворот, призывая друг друга, выбегали и из окон вывешивались люди и неподвижно молча глядели на страшное шествие. На одном из перекрёстков партия помешала проехать богатой коляске. На козлах сидел с лоснящимся лицом толстозадой, средами пуговиц на спине кучер. В коляске на заднем месте сидели муж с женой.

Жена, худая и бледная в светлой шляпке с ярким зонтиком, и муж в цилиндре и светлом щигальском пальто. Спереди против них сидели их дети: разобранная и свеженькая как цветочек девочка с распущенными белокурыми волосами, тоже с ярким зонтиком, и восьмилетний мальчик с длинной худой шеей и торчащими ключицами в матросской шляпе, украшенной длинными лентами. Отец сердито упрекал кучер за то, что он вовремя не объехал задержавшую их партию.

А мать брезгливо щурилась и морщилась, закрываясь от солнца и пыли шёлковым зонтиком, который она надвинула совсем на лицо. Толстозаадый кучер сердито хмурился, выслушивая несправедливый упрёк хозяина, который сам же велел ему ехать по этой улице. И с трудом удерживал глостнящихся взмыленных под оголовками и шеи вороных жеребцов, просивших хода.

Так что коляска должна была дождаться прохождения всего шествия и тронулась только тогда, когда прогремел последний ломовой с мешками и сидящими на них арестантами, среди которых истерическая женщина, затихшая была, увидев богатую коляску, начала опять рыдать и взвискивать. Только тогда слегка шевельнул вожжами кучер

36. В них Людов шёл тем же скорым шагом, которым шли арестанты. Но и легко одетому в лёгком пальто ему было ужасно жарко. Главное душно от пыли и неподвижного горячего воздуха, стоявшего в улицах. Пройдя четверть версты, он сел на извозчика и поехал вперёд. Но на середине улицы в пролётке ему показалось ещё жарче. Он попытался вызвать в себе мысли о вчерашнем разговоре с зятем, но теперечь мысли уже

Не волновали его как утром. Их заслонили впечатление выхода из застрогой шествия партий. Главное же было томительно жарко. У забора в тени деревьев, сняв фуражки, стояли два мальчика-реалиста над присевшим перед ними на коленки мороженщиком. Один из мальчиков уже наслаждался обсасывая роговую ложечку, другой дожидался верхом накладываемого чем-то желтым стаканчика. Где бы тут напиться?

спросил них Людов своего извозчика, почувствовав непреодолимое желание свежиться. "Сейчас тут трактир хороший", сказал извозчик, извернув за угол подвёз них Людова к подъезду с большой вывеской. Охлый приказчик в рубахе за стойкой и бывшие когда-то белыми половые за отсутствием посетителей сидевшие у столов, с любопытством оглядели непривычного гостя и предложили свои услуги. Нихлюдов спросил

Силтерской воды сиел подальше от окна, к маленькому столику с грязной скатертью. Два человека сидели за столом за чайным прибором из белого стекла с бутылкой, обтирали салбов испарину и что-то мирлюбиво высчитывали. Один из них был чёрный и плешивый, с таким же бордюром чёрных волос на затылке, какой был у Игнатия Кифорча. Впечатление это напомнило Них Людову опять вчерашний разговор с зятем и своё желание повидаться с ним и сестрой до отъезда.

Едва ли успею до поезда, подумал он. Лучше напишу письмо. И, спросив бумагу, конверт и марку, он стал прихлебывая свежую шипучую воду, обдумывать, что он напишет. Но мысли его разбегались, и он никак не мог составить письма. Милая Наташа, не могу уехать под тяжелым впечатлением вчерашнего разговора с Игнатием Никифоровичем, начал он. Что ж дальше?

просить простить за то, что я вчера сказал, но ну, я сказал то, что думал, и он подумает, что я отрекаюсь, и потом это его вмешательство в мои дела, нет, не могу, и почувствовал в поднявшуюся опять в нем ненависть к этому чуждому, самоуверенному, не понимающему его человеку. Нихлюдов положил не конченное письмо в карман и расплатившись, вышел на улицу и поехал догонять партию.

Жара ещё усилилась. Стены и камни точно дышали жарким воздухом. Ноги, казалось, обжигались о горячую мостовую, и Нехлюдов почувствовал что-то вроде обжога, когда он голой рукой дотронулся до лакированного крыла пролётки. Лошадь вялой рысьцой, постукивая равномерно подковыми по пыльной неровной мостовой, тащилась по улицам. Извозчик беспрестанно задрёмывал. Нехлюдов же сидел, ни о чём не думая, равнодушно глядя перед собою.

На спуске улицы против ворот большого дома стояла кучка народа и конвойный с ружьём. Нихлёдов остановил извозчик. Что это? просило он у дворника. Рестан там что-то. Нихлёдов сошёл с пролётки и подошёл к кучке людей. На неровных камнях, покатый тротуаром из того лежал головой ниже ног широкий, немолодой рестант с рыжей бородой, красным лицом и приплюснутым носом, в сером халате и таких же штанах.

Он лежал навзничь, раскрыв ладонями к низу покрытые веснушками руки, и после больших промежутков равномерно подёргиваясь, с высокой и могучей грудью всхлипывал, глядя на небо остановившимися налитыми кровью глазами. Над ним стояли нахмуренный городовой, разносчик, почтальон, приказчик, старая женщина с зонтиком и стриженый мальчик с пустой корзиной. Ослабели, сидявшие в замке, расслабли, а их ведут в самое пекло.

осуждал кого-то приказчик, обращаясь к подошедшему нехлюдову. "Помри, он должно", говорила плачущим голосом женщина с зонтиком. "Развязать рубаху надо", сказал почтальон. Гордовой стал дрожащими толстыми пальцами неловко распускать тесёмки на жилистой красной шее. Он был, видимо, взволнован и смущён, но всё-таки шёл нужным обратиться к толпе. "Чего собрались? И так жарко", отведра стали

Должен доктор свидетельствовать, которых слабых оставлять, а то повеличут живого, говорил приказчик, очевидно щеголяя своим знанием порядков. Гордовой, развязав тесёмки рубахи, выпрямился и оглянулся. "Прозойдитесь, говорю, ведь не ваше дело, чего не видали", говорил он, обращаясь за сочувствием к нихлюдову, но не встретив в его взгляде сочувствия, взглянул на конвойного.

Но конвойный стоял в стороне и оглядывая свой избившийся каблук, был совершенно равнодушен к затруднению городового. Чьё дело, те не заботится. Людей морить разве порядок? Арестан, арестан, а всё человек, говорили в толпе. Положите ему голову выше, до да воды дайте, сказал нихлёдов. За водой пошли, отвечал городовой и, взяв подмышки арестанта с трудом, перетащил туловище повыше. Что за сборище?

Послышался вдруг решительный начальственный голос, и к собравшейся вокруг арестанта кучке людей быстрыми шагами подошёл околоточный в необыкновенно чистом и блестящем кителе и ещё более блестящих высоких сапогах. "Розайтись! Нечего тут стоять!" крикнул он на толпу, ещё не видя, зачем собралась толпа. Подойдя же вплоть и увидев умирающего арестанта,

Он сделал одобрительный знак головой, как будто ожидая этого самого, и обратился к гордовому. Как так? Гордовой доложил, что шла партия, арестант упал. Анвойный приказал оставить. Так что ж, в участок надо? Из вощщика побежал дворник, сказал гордовой, прикладывая руку к козырьку. Приказчик что-то начал было о жаре. Твоё дело это, а? Иди своей дорогой.

проговорил о колоточной и так строго взглянул на него, что приказчик замолк. Воды надо дать выпить, сказал Нихлюдов. О колоточной строго взглянул и на Нихлюдова, но ничего не сказал. Когда же дворник принес в кружки воду, он велел гордовому предложить арестанту. Гордовой поднял завалившуюся голову и попытался влить воду в рот, но арестант не принимал ее. Вода выливалась по бороде, мачая на груди куртку.

и по сконную пыльную рубаху выли на голову, скомандовал околоточный, и гордовой сняв блинаобразную шапку вылил воду и на рыжие и курчавые волосы и на голый череп. Глаза арестанта, как будто испугано, больше открылись, но положение его не изменилось. По лицу его текли грязные потоки от пыли, но рот так же равномерно всхлипывал и все тело вздрагивало. А этот что ж? Взять этого?

но он не мог сам держаться, голова его заваливалась назад и все тело съезжало с сиденья. Голодели жмя, скомандовала колоточный. Ничего, ваше благородие, я так довезу, сказал городовой твердо, усаживаясь рядом с умирающим на сиденье и обхватывая его сильной правой рукой подмышку. Конвойный поднял обутые в коты без подверток ноги и поставил и вытянул их под козла. А колоточный оглянулся.

и увидав на мостовой блинообразную шапку арестанта поднял ее и надел на завалившуюся назад мокрую голову. Морж, с командовал он. Извозчик сердито оглянулся, покачал головой и сопутствующий конвоиным тронулся шагом назад к частному дому. Сидевший с арестантом гордовой беспристанно перехватывал спускающиеся, скачавшиеся во все стороны головой тело. Конвоиный, идя подле, поправлял ноги.

них людов пошёл за ними